Дмитрий Дорничев. «Пришествие Бога Смерти». Том 18. Глава 1. Божественный план Рейны. Комната Богини. Рейна ходила по кругу, грызя ногти на руках. Она судорожно пыталась понять, что ей делать и как так получилось. А две почти прозрачные сущности уже несколько часов сидели на ее кровати и, читая эпос богов, периодически поглядывали на Рейну. И вдруг та остановилась и обернулась к сущностям. «Вы! Это ведь все вы!» — выругалась она. А те закивали, и это так взбесило богиню, Что-то схватилась за голову и едва ли не начала волосы рвать на голове. Он же убьет меня. Нет, хуже. Вы сами его прекрасно знаете. Вместе же мир спасали. Фики, я его теперь поймаю. Он хуже таракана. Что бы я ни делала, он наберет силы и свергнет меня. Те в ответ пожали плечами и продолжили листать журнал. Делать? Что мне делать? Упав на колени, девушка схватилась за лицо, дрожа, как осиновый лист. Но вдруг кто-то взял ее за руку и надел кольцо на палец. Рейна уставилась на него, а это то самое обручальное, что она ранее сломала. «Замуж? Вы серьезно? Да он же Иссей просканирует меня и поймет, кто я. Да она мне маскирующий барьер, чтобы монстры не лезли и всякие башки не заподозрили. Но это же Гаус, Он заметит. Он поймет. Стоп. Почему он раньше не понял этого? Рэйчел же копия Рей. Две сущности переглянулись и, посмотрев на богиню, покачали головой. «Вы! Это вы свели нас! Из-за вас он не почувствовал меня, а я его!» — выкрикнула Рейна, искренне желая придушить двух старых кошелок на своей же кровати. «Вот только это невозможно сделать!» «Что значит? Это было смешно! Почему вы вообще вмешиваетесь в ход бытия и нарушаете законы мироздания?» «Потому что ты привела мир к грани погибели», — ответила одна из сущностей, но не мысленно, как обычно, а голосом. И этот голос обладал такой мощью, что начало трястись все пространство, словно началось мощное землетрясение. После этого обе сущности развеялись, а Рейна осталась одна и несколько минут смотрела на свою пустую кровать. «Что мне делать-то?» Пробормотала та и посмотрела на кольцо. Гаус! Гаус! выкрикнула она, скачив на ноги. Он слишком рациональный, и мир на первом месте. Правда, я не понимаю, почему он на грани гибели. Но если кошелки так говорят, значит, так и есть. Получается, я снова где-то ошиблась. Богиня рухнула на кровать и вытянула руку с кольцом. Почему у меня вечно все через одно место? Ты виноват произнесла она, смотря на обручальное кольцо. «Стоп! Я выйду за Гаусса, и он не посмеет меня убить. Вот что они задумали. Они помогают мне!» В этот момент две сущности, которые на самом деле не исчезли, а просто стали невидимыми и стояли рядом, синхронно хлопнули себя по лбу. Рейна вдруг рассмеялась, вспоминая их первые разговоры. «Вот мы два дебила! Конспираторы, блин!» «Да я же тогда едва не проговорилась, а учитывая, что выглядела как Рэй...» «Нет!» Богиня вдруг схватилась за свою пышную грудь. «Рэйчел плоская!» Рейна тут же изменилась в лице. «Он что, лишь из-за сисек меня не узнал?» Две сущности закрыли лица ладонями, испытывая испанский стыд, после чего смерть схватилась за пространство и открыла дверь. Обычную дверь. Две сущности прошли в нее и оказались в белом пространстве, окружённом горшками с цветами. А по центру стоял столик, за которым сидела невысокая, худенькая девушка в милом платье и волосами цвета солнца. «Привет! Будете чай!» — ярко заулыбалась она, и две сущности кивнули. Им нужно было восстановить порушенную психику, а Шоя, воля затопленного мира, очень гостеприимна и мила. В последнее время они очень сдружились. «Особняк Череповых. Четыре дня спустя. Пятница. Попивая чай после плотного завтрака, слушал доклад Клеопатры. Как-то так вышло, что теперь она занимается менеджментом моих проектов. Девушка она активная и энергичная, а еще очень умная. Плюс ей не надо на учебу. Идти в нашу академию она не собирается, так как считает это лишней тратой времени. Мол, все равно в России и Египте разное образование. Она там и в школу даже не ходила, лишь родовые учителя и прочее. Но я отвлекся. Таким образом, за три полных дня процентами от продаж мы заработали 79 миллионов. Судя по статистике, в ближайшие дни эффект от рекламы многократно спадет, но предположительно будет держаться на приемлемом уровне в течение года. «Мы уже разрабатываем более целевую рекламу». Допив чай, поставил кружку и посмотрел на девушку. «Так что вскоре у тебя будет более подробная статистика и инструменты». «Отлично. Спасибо, Ки». Обрадовалась та и вся засияла. Нас, кстати, в трапезной было лишь двое. Остальные ушли и кто куда. «А по вашему другому делу я все выяснила и связалась с ней. Завтра она приедет». «Благодарю». Вскоре Клеопатра ушла, а я призадумался. За эти три дня я сделал много важных дел. Это и в клинике хорошо поработал и сдал все экзамены. Рыжий, кстати, тоже, а еще плотно занялся черепком и подготовкой к эпосу Императора. Планировался огромный проект, что покорит весь мир. По крайней мере, так мечтает газетин. Юдашкович уже забыл про сон, создавая наряды, как сумасшедший. А еще его род, насколько знаю, заработал столько денег, что говорить неприлично. После того конкурса красоты дела его рода пошли не то что в гору. Они на лифте умчались к небесам. А после эпоса лифт ускорился до субсветовых скоростей. Количество фабрик по пошиву одежды Юдашковичей уже перевалило за три десятка. Ладно я снова отвлекся покинув трапезную переоделся и направился на свой завод откуда перенесся на остров русский выйдя из каменного здания не удержался и ахнул вся долина была застроена а также всюду носились невысокие люди шум гам запах еды слышные детские плачи, звуки рубки деревьев жизнь прям кипит вышел я кстати в человеческом облике а не как бог Цукийоми уже знает, кто я. Успели уже пообщаться и повидаться. Долина, если ее так можно было назвать, располагалась между двух холмов, по центру течет небольшая река, почти ручей. «Господин!» — вдруг рядом со мной есть, тьмы выскочила Цукийоми и поклонилась. Она, как обычно, была в черных одеяниях и скрывала лицо, оставляя лишь глаза. Но, учитывая ее рост в метр сорок шесть, Выглядела она немного забавно. «Не нужно этого», — махнул я рукой, имея в виду поклоны и господины. «Вижу, переселение прошло успешно». «Да, госпожа Цусима успела вовремя. Сигунат не успел разрушить мои деревни и тренировочную базу. Благодарю вас», — вновь поклонилась она. «Понятно, это хорошо», — кратко огляделся я, замечая, что здесь как минимум несколько тысяч человек вопросы касательно вашего пребывания здесь я уже решил на остров никто не сунется что касается чудовищ скажешь как будете готовы да господин сейчас мы пока пытаемся наладить быт и осматриваем остров зачистка от островных чудовищ и врата уже завершена территории более чем достаточно для моих людей и клана она несколько смутилась все же решилось молодец не удержался и погладил тупо голове. «А что поделать? Она словно котенок. Надеюсь, Ра не будет ревновать». По поводу клана у Цукиоми его и не было. Точнее, клан-убийц не совсем клан. И основал его сам Сёгун при поддержке Сусаноа, брата богини. «В общем, там столько интриг и клубков, заговоров, что запутаться можно». Сейчас же все слуги Цукиоми решили объединиться под предводительством Ташира. Напомню, что он второе тело Цукиоми и вмещает в себя одну из личин многоликой богини Луны. А еще он очень плодовит, и в этом клане немало его потомков. Не очень сильных, правда, потому что все же рожало они Цукиоми, а зачинал лишь второе тело. Даже дети, рожденные от Аватара, в итоге и то больше сил получают. Кстати, надеюсь, Цусима все же не стала делать из трех посланных за ней шиноби ничего из того, что планировала. Все же Цукиёми теперь наша союзница. Далее мы не провели экскурсию, и я ошибся. Это вовсе не крохотный клан. У Цукийоми здесь собралось более 70 тысяч человек. Но это и дети, и старики, и с женщинами. Но если все они начнут верить в свою богиню, то она получит неплохой приток силы. Раньше же она лишь властвовала над ними. Точнее, Таширо. Про свою богиню они мало что знали. все же это был секрет, <свят> о котором знали вообще все. Японцы, оказывается, разобрали свои старые дома и собрали их тут заново. Вводают. Но нет, так не пойдет. Здесь куда холоднее, чем на юге Корейского полуострова. Он же Корё о чем я сразу же сообщил но Ташира в курсе и все это временное жилье сейчас люди ищут глину заготавливают древесину и камни для нормального жилья но а маги возводят каменные сооружения но пока что сосредоточены на резиденции главы клана ее строили вокруг алтаря богини и нет она не может сама с помощью архитектора все создать у нее попросту нет на этой энергии но ничего Раз нет энергии, то просто нужно ее заработать. Хе -хе -хе. У меня как раз есть работенка, но это потом. Меня провели к одной из многочисленных бухт острова, а их здесь и правда много. Там уже расположено некоторое количество наспех построенных домов и возводится чистокол. А еще десятка-три японцев сейчас были по пояс в воде. Некоторые ныряли. Мы подошли к берегу тихой и красивой бухты. К нам тут же подбежали три женщины с плетеными корзинами. «Уразай! Хорос! Бухта!» — начали они объясняться на ломаном русском. «А молодцы! Быстро учатся!» На женщинах было что-то вроде кимоно, только укороченное и потертое. На ногах обувь на деревянной платформе. Ну а в корзинах — крабы, устрицы, мидии, а еще странного вида креветки. Это что? «Монстры?» — указал я на креветку. «Крупная такая. Грамм сто, не меньше». «Монстры?» — ответила мне богиня и махнула рукой, велев женщинам вернуться к делам. «Эти бухты полны морских чудовищ, а также рыбы. Вы хорошо заработаете на этом?» «Мы хорошо заработаем», — рассмеялся я, похлопывая девушку по плечу. Она же с удивлением уставилась на меня. «Будете в доле. Процентом не обижу». Девушка притихла, а я еще немного осмотрел как бухту, так и домики. Такие поселения будут в каждой бухте. Пока люди не начнут выращивать еду, питаться они будут морепродуктами. Но в этом году урожая можно не ждать, уже почти наступила осень. После мы посетили храм-крепость, а там... Там сейчас поселились дети до да старики, так что было шумно и тесно. На стенах патрулировали войны, а также несколько моих стражей. Ну и под конец мы с Цукиоми и Таширо собрались в одних из покоев храма. Обсудить то, ради чего я сюда и прибыл. «Да, мы слышали о войне. Все кланы Японии уже готовят силы, но выступят лишь после начала войны», — объяснил сереброволосый мужчина. Я сидел на кровати, а он на стуле. У него же на коленцах сидела Цукиоми. Нам тоже было велено готовиться. Но теперь мы не можем выступить от Сигуната. И, как я понимаю, мы пойдем с вами? Да, вы будете в моем сборном отряде. Но выберите лишь лучших. Не больше сотни. Враги наши будут не только люди, но и слуги демонов. Слабые не выстоят против них. Глаза богини и второй личины расширились. А я рассказал, кто такие эти слуги, что из себя представляет Золотая Орда и что нас ждет. «Демонические волки!» — прошипел мужчина, а глаза его запылали яростью. «Уже встречались с ними?» «Как и с кабанами, тараканами и прочими», — вместо него ответила Цукиёми. «Они причинили немало бед нашей стране за тысячу лет ее существования. А перед великим нашествием их нападение окутало страну бесчисленными пожарами, разрушениями и смертями». Они рассказали поподробнее, Что дало мне пищи для размышлений? Демоны желали уничтожения Японии. Нет, не так. Они желали большого количества смертей, и они их получили. В Японии не то, что проклятые земли появились, там родился демон. Последняя явно не случайность. Если демону помогли родиться и усилиться, значит, сделали это для какой-то цели. Тогда, вероятно, его задачей был контроль над Японскими островами. Получается, он что-то охранял? Теперь все сходится. В руинах Японии что-то есть. И не зря же он создал армию нежити. Точнее, объединил ее. Нужно допросить стражей и призраков. Может, кто-то что-то знает? Ладно, здесь я закончил. Сотня элитных ниндзя мне очень пригодится на войне. Вернувшись домой, начал готовиться к другой поездке. Очень важной. Нужно поспешить, иначе кто-то другой может зачистить этот склеп. И в этом мне поможет... «Так бы съела тебя!» Меня, стоящего перед зеркалом, обняла Аня и укусила замочку уха. Глаза горят. Грудь едва ли не вываливается из футболки. На ногах джинсы с ярким золотым поясом. «Вижу, у тебя хорошее настроение!» Попалась интересная душа?» «Да», — максимально жутко улыбнулась-то. «Вчера в Питере похоронили одного. Душа сразу к нам попала». «Поясню. Мой орден ловцов душ рыскает по всей стране и ставит алтари. Да, души собирает. Молодцы какие. А все потому, что они теперь жрецы до да паладины. Ну и сила сна. Она очень полезная оказалась в этом деле, ведь позволяет создавать иллюзии, маскируя свои действия». Число моих алтарей уже перевалило за четыре сотни, а оставят их лишь на кладбищах. Стоит ли говорить, что мои доходы стремительно растут? Да и хранилище душ стремительно растет. Правда, чем больше алтарей, тем меньше от них эффект. Но неважно. У меня лишь в одном аду более двадцати тысяч душ-грешников». «Этот человек производил поддельные лекарства для детей». Теперь я заставляю его проживать жизни, где он счастлив с семьей, а у него рождаются дети, и они погибают из-за поддельных лекарств. Жизнь за жизнью. Он испытывает все это по десять тысяч раз за каждого ребенка, что он погубил. Глаза ее горели, но не от безумия, а от справедливости. Именно такой взгляд я видел у мельнера бога правосудия и порядка. Комментировать ад, устроенный Аней, я не стал, лишь оделся, и мы вместе вышли из дома. В скором времени мы оказались в телепортационном центре и перенеслись в славный город Сургут. Это был один из немногих северных городов страны. Дальше лишь земли чудовищ и руины брошенных городов до поселков. Территория здесь крайне опасна. А волны — это обычное дело. Впрочем, и сам город представляет из себя настоящую крепость. Даже не так. Это город-приманка. Объясню. Здесь специально приманивают волны, чтобы не пропустить чудовищ на юг, в Тюмени, Омску и другим городам. А еще здесь добывают нефть и газ. Это, собственно, главная причина существования города, несмотря на суровые условия жизни. Плюс здесь есть своя магическая академия. И за последнее столетие город существенно вырос в размерах, добравшись до двух миллионов населения. Вот в такой город мы и прибыли. Телепортационный центр здесь выглядел несколько непривычно. Из-за сильных магических помех каждая телепортационная платформа находилась в металлических цилиндрах. Точнее, помещение, где находится эта платформа. Причем весьма небольшое помещение. Мы вышли из него и попали на улицу, где всюду был бетон. Ни травинки, ни деревца, зато дорожки отмечены. А еще я заметил десятки других металлических цилиндров. Как я понял, в случае нападения монстров платформы отключались, а цилиндры опускались под землю. По этой территории курсировали небольшие электромашины, и одна такая подъехала к нам. «Вас довести? Сто рублей!» — заулыбался тот, а мы аж застыли от удивления. «Тут, оказывается, берут деньги за проезд». Да тут идти-то метров сто пятьдесят, может, двести. Мы, пожалуй, пройдемся. Нет, я не жадный. Но на сто рублей в Благовещенске можно хорошо пообедать. По крайней мере, так говорила Жанна со своей зарплатой в двадцать тысяч. Причем хорошей зарплатой. Она же тогда в баре работала. Нищеброды! Тихо, едва слышно фыркнул он и уехал. Аня же нехорошо заулыбалась, и думаю, у парня будет тяжелый день. Ладно. Мы пошли к центру регистрации. Это было небольшое здание, и лишь из него можно выйти с этой площади. А снаружи нас уже заждался Степан с арендованным внедорожником-вездеходом. Любоваться городом я не собирался, так что мы сразу направились к нашей цели. Карту местности я уже изучил. Здесь вся территория, сплошные озера до да болота. Причем в этих болотах уместилась бы вся Корея. Зато в болотах много нефти, газа, интересных магических растений и монстров. Там нередки подводные врата, а с ними и интересные, часто вкусные монстры. Впрочем, ядовитых и жутко опасных тоже хватает. Именно в этом болоте и расположен древний склеп. Возможно, он как-то связан с демонами. Все же демонические паразиты — явление редкое и крайне опасное. Ладно, едем мы по городу. Движение здесь плотное, а улицы весьма узкие. Дома максимум пять этажей. А еще то тут, то там. Можно заметить высокие башни, оббитые металлом. Они высотой с десятиэтажный дом и весьма массивны. Орудий и пушек не вижу, но уверена, они есть. Иначе для чего тут стоят башни? Пока ехали из города, сорок штук насчитал. Дома здесь укрепленные, окна небольшие. И все с решетками. Пешеходов мало, а еще заметил, что у каждого дома своя подземная парковка. Уверен, там еще и убежище есть на случай нападения чудовищ. Гаус, смотри! Аня отвлекла меня и указала в сторону, а там Лена на большом рекламном баннере в камуфляжной форме и с черным автоматом в руке. Хм, этого в договоре не было, удивился я и схватив телефон, сделал пару фотографий. Через пару секунд они были отправлены Николаю Артемовичу. Пусть разбирается. Все же использовать наш рекламный материал без спросу нельзя. Нарушение контракта. Мы поехали дальше и в скором времени прибыли к северным городским вратам, перед которыми располагалась обширная забетонированная зона, на которой мы увидели их. Я аж засмотрелся. А ведь и не подозревал, что в Империи есть что-то подобное. Огромные машины-амфибии, похожие на пустынных демонов, но куда более плоские. На их крышах установлены орудийные башни с ручным управлением. Имелись бортики и позиции для пехоты. Похоже, данная машина может плыть по болоту и отстреливать тварей, что пытаются взобраться на нее. Хочу. Но сейчас не до этого. Эх, ладно. Мы выехали за пределы города и направились на восток, следуя инструкциям Корсакова. Ехали по сравнительно твердой земле и, преодолев 40 километров, свернули на север и почти сразу наткнулись на большой отряд. Нет, это не по нашу душу. Две амфибии находились в озере, на каждый человек по 40. Бой уже закончился, и маги воды вылавливали добычу. А еще между амфибиями было что-то вроде большого надувного круга, в который опущен мощный такой резиновый шланг. Для чего, даже не представляю, но очень интересно. Правда, было не до этого. Сейчас мы ехали вдоль берега озера, и справа сплошные огромные лужи до болотца. И вот из болот показались странные зеленые скалопендры длиной в шесть метров и телом, усыпанным какими-то мешочками, предположительно кислотными. И «Я сама». Баня улыбнулась и, открыв окно, высунула руку после чего из нее вырвалось алое пламя. Склопендры тут же запищали и кто как. Некоторые свернулись, другие помчались обратно в болото, и это при том, что пламя их не коснулось, а я призадумался. Что если я создам аватара-демона? Хотя лучше назвать его дьяволом, наверное, будет лучше. Но не того дурочка, а своего дьявола. Имею в виду, как монстры отреагируют на него. Нужно будет проверить. Правда, не здесь и не сейчас. Ехать по этому болоту было нелегко, так что мы часто петляли, кружили вокруг озер и просто пытались найти место, где проехать. В итоге меня это задолбало, и я призвал Лича. Мой страж просто замораживал все на нашем пути. Так мы и добрались до склепа. Точнее, добрались до озера, на дне которого и находился склеп. «Неплохое местечко!» — мы с Аней вышли из машины, и девушка сладко потянулась. А место и правда неплохое. Большое и гладкое озеро, вокруг которого бурная растительность. Невысокие деревья, огромные кусты, а еще цветы, правда, плотоядные. Но здесь было тихо и спокойно. Даже не верится, что на дне озера находится древний склеп. Обычно такие места полны проклятой энергии, злых духов и нежити. Но нет. Ничего такого не ощущается. Странно. Позади меня из черного пространства вывалились стражи, среди которых Кики. — А ты чего голая? — поинтересовалась Аня у девушки-змеи, пройдясь по ней взглядом. — Так плавать мне. Понятно. — кивнула Седая и собралась раздеваться, но я положил ладонь ей на плечо. «Нас магия доставит». «Хотелось искупаться, но, думаю, ты прав. Вода здесь может быть грязной». Мы оба посмотрели на озеро. Выглядело оно чистым, но почему-то вспомнилось болото на том необитаемом острове с пиявками. В общем, мы оставили с десяток стражей охранять Степана и машину, а сами покрылись сферой из воды, созданной личем. А далее Кики потянула эту сферу на дно озера. Причем монстров мы здесь не заметили, лишь самые до да караси. Склеп находился прямо по центру озера и выглядел как старый греческий храм, вход в который закрывал барьер, переливающийся различными цветами. Вот к нему мы и приплыли. А когда прошли сквозь него, Лич развеял магию, и наша водная сфера развеялась частичками маны. И вот мы в освещенном коридоре, причем весьма широком, Стены расписаны рисунками с какими-то историческими событиями. Пол красивый, мозаичный. «Выглядит странно», — заметила Аня, глядя на стены и факелы. Причем факелы, дым которых пах благовониями. «Ты не представляешь, насколько странно». Я ударил по стене храма, кроша камень, и отошел. Каменная крошка развеялась в воздухе, а повреждение стены начало восстанавливаться. «Это что?» «Настоящий действующий храм Бога!» — заозиралась девушка. «Именно так? И мне очень интересно, что за чертовщина здесь творится!» «А еще молоком пахнет. Странно это!» — принюхалася Сяня. «Простите!» — извинилась <зазиралась> Кики, и мы обернулись. Женщина-змея прикрыла грудь руками и выглядела смущенной. «Хочешь молочка? Вкусная очень!» — обратился я к Ане. А она так странно на меня посмотрела. «Отобрать еду у ее детишек?» — А ты жесток. Они предпочитают мясо, — вздохнула Кики, — причем добытое своими силами. — У тебя уже и мясо водится в загробном царстве, — вновь удивилась Седая. — Не спрашивай. Не удивлюсь, если из него отдельный мир родится. — А так можно? — Не представляю. Я же вздрогнул, когда подумал о таком. Но, честно говоря, не думаю, что это возможно. Для такого нужно просто титаническое количество сил. «Мы когда занимались терраморфингом земли...» «А?» «Чего застыл? Пить будешь или нет?» Потряс головой, огляделся. Рядом стояла Аня, протягивая большой стакан молока. Кики же уже оделась в свою кожаную броню. «Хронос, какого дьявола? Кто время украл?» «Да, конечно», — приняв стакан, начал пить, а со мной и С маной? удивилась Аня и с хищным взглядом обернулась к Кики. Пришлось то еще немного поделиться. Что-что, а Аня знает, чего хочет, и идёт напролом к своей цели. И да, маны там просто ух! В скором времени мы продолжили идти по коридору и попали в огромный молельный зал, где нашли брошенное снаряжение пятерки Корсакова. Рюкзаки, несколько контейнеров для переноски добычи, да и сама добыча, а именно золотые чаши, кубки и прочее. Все разбросано. Молельный зал был большим, и в его конце расположена статуя крепкого мужчины в греческой тоге. На голове лавровый венок, на лице пышная борода, в руках трезубец. Ха, да это ж Посидон, морской бог. Весьма хитрый и жестокий, а еще очень сильный. Был. Странно. Как он пережил войну богов? И при чем тут греки? Может, он спрятался, как, к примеру, Цукиоми? «Милей просто переродился?» «Почему нет? Я же смог». Ладно, отвлекся. По обе стороны от нас расположены каменные алтари. Крупные такие. На них расположены чаши, кубки, ритуальные ножи и красная ткань. На этот алтарь можно закинуть свинью или овцу и принести в жертву. Посейдон вроде любил жертвы. Но не только кровью. В кубке лилось жертвенное вино, в чаше золота, фрукты и многое другое. В общем, кто что сможет. Забросив вещи отряда Корсакова в хранилище, мы пошли дальше. Тут было четыре двери. Налево, направо и две спереди. Откуда сейчас вышли три черные демонические твари? Пасти вытянуты, словно крокодилы, пальцев нет. Вместо них по три длинных когтя лезвия. Глаза красные, из пасти вырывается пар, позади виднелся крокодиль и хвост. Прорычав, они бросились на нас и с такой скоростью словно выстрелили с собой, будто пулями. Я ударил косой, но демон принял ее на свои когти и второй рукой попытался пронзить мое тело. Однако когти прошли сквозь меня, как и часть руки. Моя грудь была обращена в черную энергию. Демон резко дернул руку назад и взвыл, как будто его кислотой облили. При этом тварь умело защитилась от моего следующего удара. Слева Аня в облике дева лица с шестеркой адских рыцарей теснила второго демона. Алокожая девушка в топе и шортах била демона пылающей плетью, заставляя того выйти от боли. Похоже, урона плеть не наносит, лишь причиняет адскую боль. И почему мне эта плеть так знакома? Справа Кики и Личи едва держались. Скелет создавал барьеры и магию, но демон будто взбесился и игнорировал весь получаемый урон и травмы. Змея орудовала четырьмя руками, в каждой из которых клинок, но демон был куда сильнее ее, и девушка раз за разом получала ранения. Вот только они очень быстро зарастали. «Ша!» Демон раскрыл пасть, а его когти впились в оба плеча Кики. Он дернулся вперед, но из пола вырос огромный ледяной кулак, и ударил монстра по челюсти, подбрасывая. Кики тут же нижними руками рубанула монстра своими клинками и, используя хвост, схватила того за ногу и принялась бить по полу, алтарям и колоннам молельного зала. Тем временем другой демон одолел почти всех адских рыцарей Ани, но при этом выглядел, как собака сутулая. Сжал голову в плечи. Глаза едва ли не выкатываются, левая рука висит плетью, спина пылает алым пламенем. А Аня с демоническим смехом лупит его плетью. «Сам я, орудая розовенькой косой, уже почти добил своего демона, очень уж сильный гад. И главное, его что-то подпитывает». «Достал!» — Рявкнул я, обращаясь к дьяволу. Демон тут же отскочил назад, точнее, попытался, но я схватил его за плечи и выпустил такое адское пламя, что тот взвыл и за считанные мгновения испепелился. Силы закончились. «А у меня вот...» «Вы поглотили демоническую сущность и получаете 1730 единиц божественной энергии». «Прибавилось и очень неплохо. Так что оборачиваюсь к Кики. Она яростно атакует, но вся в ранах. Лич лежит где-то недалеко и пытается подняться. Демон же весь в черной крови, а половина морды — это рубленное мясо». Но тут подхожу я и хватаю монстра за хвост, после чего со всей дури махнул демоном и размазал по полу. «Вы поглотили демоническую сущность и получаете 1222 единицы божественной энергии. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 1339 единиц божественной энергии». Одновременно со мной Аня добила своего демона и мило улыбнулась мне. А еще губки облизала. «Отс, купша! «И да...» В этой лечении моя физическая мощь просто зашкаливает, как и сила ада, разрушительная, буйная и при этом послушная, а главное, подвержена порядку. Звучит смешно, но адское пламя — это орудие светлой стороны. Орудие наказания и не более. Махнув рукой, повел свою банду дальше, на пути уничтожив еще девятерых демонов. А потом мы спустились в подвал. Там, где находится главный алтарь Посейдона. Дьявол! Что за чертовщина здесь творится?»